Слепой судья откинулся назад, лицо его преобразилось, словно освещенное внутренним светом. — Ты хорошо сказал, — промолвил он, — у тебя душа настоящего человека, а теперь выслушай мой приговор. Отныне и впредь до конца дней твоих ты всегда будешь думать как человек и поступать как человек. Лучше умереть человеком, чем вечно жить с котом. Экклезиаст был неправ. Мертвый лев лучше живой собаки. Иди, возрожденный сын мой, ты свободен. Но когда пион по знаку метиски стал подниматься с колен, слепой судья вдруг остановил его. Скажи мне, о человек, который только сегодня сделался человеком, что было первопричиной всех твоих бед? О, справедливый! Мое слабое сердце жаждало любви женщины, смешанной крови из теплых краев. Сам я уроженец этих гор. Ради нее я задолжал плантатору две сотни песо, а она взяла деньги и сбежала с другим. Я же остался рабом у плантатора. Он неплохой человек, но ведь он все-таки плантатор. Я трудился, терпел побои и страдал целых пять лет, а долг мой теперь возрос до двухсот пятидесяти песо. У меня же ничего нет, только кожа до да кости, прикрытые жалкими лохмотьями. Она была очень хороша. Это женщина? мягко спросил слепой судья. Я с ума сходил по ней, о святой человек. Теперь мне не кажется, что она была так уж хороша, но тогда она казалась мне прекрасной. Любовь к ней точно лихорадко сжигала мое сердце и мозг и превратила меня в раба. она сбежала от меня в первую же ночь, и с тех пор я никогда ее не видел. Певан ждал, стоя на коленях, склонив голову. А слепой разбойник, к общему удивлению, глубоко вздохнул и, казалось, забыл обо всем на свете. Его рука непроизвольно легла на голову метиски и погладила ее черные блестящие волосы. — Женщина, — заговорил он так тихо, что голос его чистой звонки, как колокольчик, сейчас был не громче шепота. Вечная женщина, прекрасная женщина, все женщины прекрасны для мужчины. Они любили наших отцов, они произвели нас на свет, мы любим их. Они производят на свет наших сыновей, чтобы те любили их дочерей и называли девушек прекрасными. Так всегда было и всегда будет, пока на земле существует человек. И человеческая любовь.